Два. Как-то однажды осенью в Санкт-Петербург на спектакль, в котором Анастасия в очередной раз была задействована в главной партии, явился некий прежний из Москвы, то был человек среднего возраста, незначительной внешности, но с большими претензиями ценителя женской красоты, повеса и жуир протас собак. В тот вечер Анастасия, досконально зная столь обожаемую ею партию, просто-таки удивляла почтенную публику своим изысканным мастерством и грациозным исполнением. Не восхищаться ей было невозможно. Она блистала. Увидев Анастасию на сцене, Протас, в ту же секунду сраженный ее харизмой, решил, что немедленно должен покорить эту невероятно прекрасную балерину. Имея в своем арсенале изощренные манерные штучки светского сибарита, он тут же принялся действовать. меж тем ничего не подозревающая Настя, закончив свое фантастическое выступление, покинула сцену и под громогласные выкрики «Браво!» в перемешку со шквалом аплодисментов, устало удалилась в свою гримерную комнату. Уединившись и устроившись поудобнее на любимой кушетке, Она и представить себе не могла, что какой-то бесцеремонный московский нахал ворвется к ней и нарушит ее приятное томление. Будучи завсегдатаем театров, зная закулисье и обладая пронырливым, гнусным нравом, протас быстро нашел заветную дверь в гримерку Анастасии и, не соизволив даже постучаться, оттолкнув прислугу, влетел в нее. Самонадеянный, считая себя непревзойденным красавцем, он и не сомневался, что балерина тотчас же ответит ему взаимностью и встретит как спасителя. Но негодяй глубоко заблуждался. Дерзко проникнув в комнату, злодей миг набросился на спокойно отдыхающую Анастасию. «О, ты была сегодня божественна!» «Я полюбил тебя, дорогая, и ты немедленно должна стать моей и только моей!» Бешено раздувая ноздри, вскричал он и, схватив Настю за плечи, возжелал тот час поцеловать ее, но не тут-то было. Ловко по балетному выставив перед ним ногу, Анастасия силой оттолкнула наглеца. Не ожидая такого отпора, хам летел в сторону и едва не ударился головой о противоположную стену. «Да ты что себе позволяешь, нахал? Мало того, что без приглашения посмел ввалиться ко мне, так еще и с претензиями, но это уж слишком. Изволь выйти вон, Пройдуха. Вмиг взяв инициативу в свои руки, строго потребовала Настя. Невзирая на свою внешнюю мягкость и нежность, она, с детства имея подобающее дворянам приличествующее воспитание, умела за себя постоять. Потерпев такой конфуз, протас прямо на глазах переменился и не в лучшую сторону. Ах, ты взбалмышная актриска! Да как ты смеешь мне, светскому человеку, отказывать? Вскочив с пола и сжав кулаки, взревел он. Ну а как же иначе, ведь он-то со всем своим раздутым самомнением и гордыней думал о мгновенной уступчивости Дивы. А тут вдруг, вот так просто, Легким движением дамской ножки он был повержен ниц. И уж теперь разъярившийся повеса жаждал немедленного отмщения. Он был готов с яростью повергнутого любовника наброситься на хрупкую балерину. — Я сказала тебе, пошел вон, — заняв оборонительную позицию, совершенно не паникуя, спокойно, с достоинством повторила Настя. — И кто знает... Чем бы закончилось это противостояние, если бы в двери не постучались? «Войдите!» — громко и уверенно произнесла Анастасия. В гримерку тут же, внося перед собой большой букет белых роз, вошел высокий, седовласый мужчина средних лет, стройного телосложения. «Поздравляю! Это был восхитительный спектакль!» Широко улыбаясь, воскликнул вошедший и склонился в элегантном поклоне. — Мы еще не закончили. Как-нибудь встретимся. Мерзко усмехнувшись, злобно прошипел Протас И, изогнувшись, словно пронырливая змея, выскользнул вон из гримюрки. — Непременно, — парировала Настя, открыто радуясь исчезновению непрошенного гостя. — И я, быть может, не вовремя? Опуская букет, уже было потупился седовласый посетитель. — О, нет! — «Наоборот, вы как нельзя кстати!» Приветливо улыбнулась ему Настя и слегка кивнула. «Ну что ж, тогда разрешите представиться. Я Васильев Владимир Викторович, московский балетмейстер и хореограф. И прошу заметить, Анастасия, я в Петербурге лишь исключительно за тем, чтобы взглянуть на ваш танец. Обаятельно и без особых церемоний, скорее по-дружески, чем официально». — отрекомендовался он. И да, это был тот самый знаменитый и прославленный Васильев. — Невероятно! Вы здесь! А я так желала с вами познакомиться! Чуть от радости, по-детски не захлопав в ладоши, воскликнула Настя и сейчас же принялась рассказывать гостю о своих давних мечтаниях. Не обращая внимания ни на время, ни на усталость, ни на что иное... Быстро обнаружив друг в друге родственные души, они практически сразу перешли на «ты» и проговорили почти до самого утра. Тут-то все и решилось. Настя ответила уверенным «да» на приглашение Васильева переехать в Москву, тем самым начав осуществлять свою заветную мечту – танцевать на сцене главного театра ее жизни. Так всего за один вечер Настя приобрела себе замечательного друга-наставника и, к сожалению, в лице гадкого повесы протаса заполучила злейшего врага. И хотя неприятный осадок от наглого вторжения хамоватого московского визитера еще некоторое время преследовал ее, все же она смогла забыть о случившемся и полностью отделаться от неприятных ощущений. Ведь, по сути, его вторжение было незначительным пустяком по сравнению с тем, что ждало ее в Москве. Какое будущее, какие перспективы и какие невероятные возможности открывались перед ней, из того знаменательного вечера в творческой судьбе Анастасии началась новая веха, веха чудесных перемен и великих свершений.